От них сверкала всеми красками растительность. И при этом волшебном свете отчетливо выделялись пятна тени, серовато-желтые скалы, зелень листьев всевозможных оттенков, купы синих, красных, белых цветов, стебли и колокольчики ползучих растений, бархатные мхи, пурпуровые кисти вереска и особенно ясная гладь воды» где, как в зеркале, отчетливо отражались гранитные вершины, деревья, дом, небо. На этой прелестной картине все сияло, начиная с блестящей слюды и кончая пучком белесоватой травы, притаившейся в мягкой полутени. Все радовало глаз своей гармонией. И пестрая, слоснящаяся шерстью корова и хрупкие водяные цветы, как бы хрома, окаймлявшие котловину, над которыми жужжали лазоревые и изумрудные насекомые, и древесные корни, увенчавшие бесформенную груду голышей наподобие русых волос. От благовонного тепла, которым дышали воды, цветы и пещеры уединенного этого приюта, У Рафаэля появилось какое-то сладостное ощущение. Торжественную тишину, которая царила в этой рощице, по всей вероятности не попавшей в списки сборщика подоти, внезапно нарушил лай двух собак. Коровы повернули головы ко входу в долину, а затем показав Рафаэлю свои мокрые морды и, тупо посмотрев на него, Продолжали щипать траву. Коза с козленком, точно каким-то волшебством повисшие на скалах, Спрыгнули на гранитную площадку неподалеку от Рафаэля И остановились, вопросительно поглядывая на него. Натявканье собак выбежал из дома толстый мальчуган И замер с разинутым ртом, Затем появился седой старик среднего роста. Оба эти существа гармонировали с окрестным видом, воздухом, цветами и домом. Здоровье било через край. Среди этой изобильной природы старости и детства были здесь прекрасны. Словом, от всех разновидностей живых существ здесь веяло первобытной непосредственностью привычным счастьем, перед лицом которого обнажалась вся ложь ханжеского нашего философствования, и сердце излечивалось от искусственных страстей. Старик, казалось, мог бы служить излюбленной натурой для мужественной кисти шнетц. Загорелое лицо с сетью морщин, вероятно, жестких на ощупь, прямой нос, выдающиеся скулы. Все в красных жилках, как старый виноградный лист, резкие черты, все признаки силы, хотя сила уже иссякла. Руки, все еще мозолистые, хотя они уже не работали, были покрыты редким седым волосом. Старик держался, как человек, воистину свободный. Так что можно было вообразить, что в Италии он стал бы разбойником из любви, к бесценной свободе. У ребенка настоящего горца были черные глаза, которыми он мог смотреть на солнце не щурясь, коричневый цвет лица, темные растрепанные волосы. Он был ловок, решителен, естественен в движениях, как птица. Одет он был в лохмотье и сквозь них просвечивала белая, свежая кожа. Оба молча стояли рядом, с одним и тем же выражением на лице, и взгляд их говорил о совершенной тождественности их одинаково праздной жизни. Старик перенял у ребенка его игры, а ребенок у старика его прихоти по особому договору между двумя видами слабости, между силой уже иссякающей и силой еще не развившейся. Немного погодя, на пороге появилась женщина лет тридцати. Она на ходу сучила нитку. Это была овернка. У нее были белые зубы, смуглое, веселое и открытое лицо, лицо настоящей овернки, стан овернки, платье и прическа Овернки, высокая грудь Овернки и Овернский выговор, трудолюбие, невежество, бережливость, сердечность. Словом, все вместе взятое олицетворяло Овернский край. Она поклонилась Рафаэлю. Завязался разговор. Собаки успокоились, старик сел на скамью на солнышке,